Глава 25. Каторга без суда и вины. Мужество и стойкость Красной Армии превратили молниеносную войну в затяжную. Уже в 1942 году в Германии стала ощущаться нехватка кадров в военной промышленности, которая была вынуждена набирать обороты, а также в других отраслях и в частном секторе экономики. Нацистские вожди увидели выход в доставке рабочей силы из оккупированных стран и областей. В марте 1942 года было создано ведомство рейхскомиссара, генерального уполномоченного по найму и распределению рабочей силы. По совету Бормана Гитлер назначил на этот пост фрица Заукеля. Заукель выступил с заявлением – обещавшим иностранным рабочим неплохую жизнь. Все эти люди должны быть сыты, иметь жилье, и чтобы с ними обращались таким образом, чтобы при минимальных издержках были достигнуты максимально возможные результаты. Но как в абсолютном большинстве случаев, нацистская практика оказалась совсем другой. Например, на оккупированных территориях СССР людей хватали в ходе облав, Силой загоняли в товарные вагоны и отправляли в Германию, где их ждала непосильная работа на самых трудных участках. Голод, антисанитарные условия и скучность е н в быту – физические наказания за малейшую провинность. Масштабы акции з а у к е л я были огромными. На каторге в Германии оказались без малого 5 миллионов советских людей. Почти 2 миллиона гражданских лиц – пленных и заключенных концлагерей доставили из Франции. Из Голландии, Бельгии и Дании депортировали в общей сложности миллион триста семьдесят тысяч новоявленных рабов. Со временем условия труда и быта иностранных рабочих все дальше отходили от человеческих стандартов. Рабы с Востока оказались в наихудшей, запредельно тяжелой ситуации. Еще в ноябре 1941 года Геренг определил подход к советским людям, попавшим в нацистское рабство. Должны применяться лишь следующие разновидности наказания, без промежуточных ступеней, лишение питания и смертная казнь. Факты, приведенные в ноте Народного комиссара иностранных дел СССР, вопиют о том, в каком отчаянном положении оказались эти каторжане и как ничтожно малы были их шансы выжить и вернуться домой.